Глава 6. «Эй! Сколько можно копаться?» Босс сказал, чтобы все были готовы через 5 минут. «Собирайте вещички и бегом во внутренний двор!» Мерзкий голос того самого помощника Эдгара, которого тапок успел возненавидеть и даже внести в личный расстрельный список, вырвал тапка Юси из полусна. Юси, к слову, поплакав чуть-чуть на его широкой груди, удобно устроилась. И, скинув только свои ботинки, Заснула без задних ног, развалившись на груди тапка. Чтобы не тревожить ее, он так и полулежал последние несколько часов неподвижно, отчего мышцы изрядно затекли. Тапок аккуратно потряс Юси, отчего тапа пыталась немедленно вскочить с огромными круглыми глазами и, еще не проснувшись, принялась отбиваться. «Эй, эй, успокойся, все в порядке». Видно, девушка в гостях у мусорщиков была готова ко всему. Или же ее специально доводили. Вот и сейчас работали рефлексы. Однако она быстро пришла в себя, сообразила, где находится и с кем. «Ой, тапок, прости». «Да ладно, подъем». Нас там Эдгар призывает под свои знамена и на битву. «Чего?» «Вставай, говорю, поедем стрелять в серваторовцев. У дверей их комнаты уже стоял, ухмыляясь один из мусорщиков, с небольшим ящиком в руках. «Эдгар просил передать красавице ее платьи». С издевательским поклоном он протянул ящик Юси и прислонился к стене. «Я тут подожду. Велено вас сопроводить». В ящике лежала та самая броня, купленная Юси перед безрассудной атакой на поместье. Юси взяла свою одежду и уставилась на мусорщика, затем на тапка. Тот прямо-таки прочитал ее мысли и повернулся к мусорщику. «Слышь, выйди!» — приказал Тапок. «Да ладно! Чего я там не видела? Растянул тот лицо в усмешке, даже не шелохнувшись. Тапок, тяжело вздохнув, поднялся со своего места и пошел на мусорщика. «Да ладно, ладно!» — сразу же оживился тот. «За дверью подожду. Ну давайте быстрее!» Юси натянула броню буквально за минуту. Вместе с тапком они вышли из комнаты. Дожидавшийся их мусорщик голодным взглядом прошелся по фигуре Юси. Затем просто махнул рукой. молоддите за мной, и зашагал к удивлению тапка не к центральной лестнице, а к одной из боковых. Они спустились на первый этаж и повернули туда, где, как казалось тапку, был тупик. Однако вместо того, чтобы упереться в стену, бандит просто шагнул вперед, и стена послушно раскрылась перед ним, Оказавшись замаскированными створками лифта. Старая решетчатая кабина, скрипя и дребежа, опустила их метров на 20 вниз. Когда двери вновь раскрылись, глазам тапка UC предоставилась весьма немалых размеров помещения, освещены люминесцентными лампами под высоченным потолком. Тут было собрано немалое количество техники. И легкие гравициклы, и переделанные модифицированы под реалии пекла гражданские гравилеты. Пока ТАПОК, UC, UC и их сопровождающие шли по этому ангару, машины одна за другой двинулись к воротам. Воздух еще пах, как после грозы. Так бывает, когда в замкнутом пространстве запускают сразу много двигателей. Сейчас же машин здесь была ровно одна. В темном неосвещенном углу стоял здоровенный броневик. Неподалек от броневика, окруженный пятеркой профи, Стоял Эдгар, по случаю боевой операции, переодевшийся в милитарий стиль. Полувоенные брюки, бронежилет поверх рубашки, моднявая энергопистоль в кобуре. Он выжидающе смотрел на тапка с ЮСи, нетерпеливо, притоптывая, буты в легкий полевой берец с ногой. «Что-то вы долгое. Кстати, видишь, тапок? Я даже верну твоей девочке ее клевую броню. Хоть и жаль, конечно». «Коллекционная штука, блин!» — усмехнулся он. «Спасибо!» — буркнул тапок. «Так, ладно, к делу!» — посерьезнее Лэддер. «Значит, чего мне тебе надо перво наперво помочь моим ребятам со штурмом. Пойдешь по центру. Далее вот эти хлопцы тебя прикроют. А сам ты должен будешь в казино найти Авеля Сальваторе. Он твоя цель». «Почему он?» Говорят, он очень крутой боец, в спецназе флотском служил. Не хочу, чтобы эта сволочь моих людей положила, поэтому ты им займешься. И плюс я тебе в помощь даю еще и моих парней, самых лучших. Они прикроют и помогут. А может, я лучше сам? Твои парни мне только мешать будут. Ну, механик твой тебе не мешает же. Вот они не помешают, заодно присмотрят чтобы ты не слинял и не пытался где-то отсидеться, ха <смех> рассмеялся Эдгар. «Так, что еще? А, да, поедите на всякий случай на моем броневике!» Эдгар картина протянул руку, и три прожектора, до сих пор погашенных, врубились, осветив машину. Тапкуни, кстати подумалось, что Эдгар слишком уж падок на всякие театральные эффекты, причем пафосные, бессмысленные и совершенно безвкусные. Но транспортное средство и впрямь внушало уважение. Это был не гравелет, о нет. Это был действительно броневик, причем колесный, похоже, с какого-то музея. На нем стоял древнющий вариант гравитационной турбины, вращавший аж шесть колес. Больше всего лично тапку машины напоминала огромный сундук с небольшим выступом капота и обшитый толстенной броней. Размеры этой махины впечатляли. В длину агрегат был метров 7 не меньше. На корме располагался тяжелый, пил... на корме располагался тяжелый пулемет в круговую закрытой броней. В салоне как тапок смог разглядеть через приоткрытую дверь минимум 7 мест помимо водительского. Тем не менее, как бы угрожающе эта махина не выглядела, а она давно устарела. Нынешние виды оружия, причем даже тот их скудный ассортимент, что имеется на пекле, «Может, если и не вывести броневик из строя, то как минимум доставить массу неприятностей». Тапок скрестил руки на груди и сделал выражение лица типа «ну и рухлядь». Эдгар недовольно посмотрел на него. Очевидно, он считал эту бронемашину таким флагманом своего автопарка. «Все, грузимся!» — приказал Эдгар. «Оружие мое где?» — буркнул Тапок. «На месте получишь!» ответил один из наемников, первым полезший в броневик. Водительское сиденье занял самый молодой из наемников, еще один уселся сзади, там, где было два сиденья напротив друг друга, и поманил к себе ЮСИ. Еще двое уселись по обе стороны от тапка, на, так сказать, местах посередине, недвусмысленно запихав его между собой. Ну, понятное дело, опасаются, что тапок может что-то такое выкинуть. Последний боец влез на пассажирское кресло рядом с водителем. К огромному разочарованию тапка Эдгар в машину лезть не стал. Лишь сделал на прощание жест ручкой, когда машина, завывая своей древней силовой установкой, поехала вперед. Туда, где имелся пандус, ведущий из ангара на поверхность. Водитель крутил баранку, поднимаясь по винтовому подъему вперед. Через пару минут машина выехала на заднем дворе виллы. Выскочила через заботливо открытые ворота и добавила хода явно стремясь догнать ранее выдвинувшиеся машины мусорщиков. Тапок, делая вид, что скучает, еще раз внимательно прошел со взглядом по всем своим сопровождающим, а вернее сказать, конвоирам. Ребята сидели в меру напряженные, но все же к бою были явно не готовы. Но не верили они, что в машине Тапок сможет что-то выкинуть. Пространства для подобного просто нет. К тому же, что он может сделать против пятерых, находящихся вплотную к нему. Ну да, логично. Ребятки были уверены в себе, а боевые импланты еще больше добавляли им уверенности. Перестрелка там, возле бассейна, им явно была не по вкусу. Ну а здесь они чувствовали свое превосходство. Транспорт отъехал уже на приличное расстояние от виллы, когда тапок, сидевший спокойно, но на самом деле настраивающийся и готовящийся к предстоящему, напрягся. Этого никто не заметил или не придал значения. А зря. Тапок начал действовать. Для начала он нанес по очереди удар локтями двум сидящим с ним бойцам. Причем сделал это столь молниеносно, что ни один, ни второй наемник просто не успели даже закрыться, а нечего было пялиться в окна. Оба удара пришлись примерно туда, куда я планировал тапок, в горло, полностью блокируя дыхание, вызывая у противников одну мысль «Воздуха!». Воздуха! Оба прямо таки синхронно схватились за шеи, задергались, принявшись сучить ногами и извиваться. Тапок на это не обращал ровным счетом никакого внимания. Он был занят другим. Выхватив у одного бойца нож, у второго пистолет, по щегольски закрепленный на груди. Нож немедленно вонзился в шов жилета, проникая, разрезая тонкий слой бронеткани, пробивая кожу и погружая все глубже в тело своего бывшего хозяина. Пистолет же, который Тапок выхватил из крайне неудобного положения и потому держал за ствол, был использован в качестве тупого оружия. Рукояткой Тапок угодил точно в висок второго соседа, который решил, что в шлеме ему жарко. Сидевший позади них наемник, все же и впрямь был не читой обычным бандитом пекла, он таки понял, что происходит. Все же попытался вцепиться в горло тапка, придушить его. Но наемник допустил ошибку. Вцепившись, он слишком уж потянул тапка к себе, и тот не применул подобной оплошностью воспользоваться. Откинул голову назад, разбив противнику нос. Наемник ослабил хватку лишь на секунду, но тапку этого было достаточно. Он вырвался из захвата, развернулся и бах-бах! У наемника с разбитым носом в голове одна за другой появились небольшие дырочки. Бах-бах! Еще два выстрела, и сидевший рядом с ним второй наемник Закончу свой жизненный путь. Тапок развернулся вперед. Бах-бах-бах-бах! Он палил в голову впереди сидящих ровно до того момента, пока пистолет не выдал сухой щелчок, а затвор застрял в заднем положении. Патроны закончились. «Держись!» – заорал Тапок Юси. Бронемашина, начавшая терять скорость, вильнула в сторону и на ходу врезалась в одно из зданий. Юси бросила вперед. Однако она налетев на спинку впереди стоящего кресла, просто рухнула на пол. Тапку повезло больше. Он вцепился в поручень, и его лишь немного дернуло. Юсини без труда поднялась, усеваясь назад в кресло. «О, черт!» – простонала она и, оглядевшись, повторила. «О, черт! Ты что, всех их убил?» «Как видишь!» – буркнул Тапок, отталкивая от себя один из трупов. Ну как? Выглядели они как спецназовцы какие-то. Я еще голову ломала. Зачем мусорщиком мы, когда есть эти? Да просто обвешенные снарягой и модификациями панторезы. Они реальные профи. Пожал плечами тапок. Опыта у них вообще нет. Опыта у них вообще нет. И кстати, импланты у них не военные, а подделка. Иначе бы так легко я их не положил. Легко? переспросил Юси. «Это было легко?» «Скажем так, не особо трудно», — хмыкнул Тапок. «Легко, блин! А ты не мог в отеле меня предупредить, что будет так?» «Нет. Там слишком много ушей. Да и ты бы, зная, что должно случиться, начала бы нервничать. А если бы это заметили, хрен знает, как все повернулось бы». «Ты когда начал палить, я уж думала все!» Сразу даже не поняла, что происходит. Думала нас. Думала, на нас напали. Ну, как видишь, не на нас, а мы. Хмыкнул Тапок. Погляди, у того урода, что рядом сидел с тобой, в сумке мое оружие должно быть. Юси послушно достала из-под сиденья сумку. порыва с ней и достала такие оружие. Да, есть. Вот и отлично. Так, где живик? Куда он запропастился? Вик? А он откуда? В этот момент открылась дверь. В проеме появилось лицо Вика. «Привет, Юси, ты в порядке?» Спросил он. «Да, но...» Юси удивленно уставилась на него. «Ну и отлично!» Буркнул Вик, схватив один из трупов, за ноги и потянул наружу. «Юси, давай уже приходи в себя! Нужна твоя помощь!» Тапок открыл дверь и тоже принялся вытаскивать трупы. Да, да, сейчас. Юси все еще была, как сам нам было, но все же поняла, что происходит. «А Зачем вы трупы вытаскиваете? А зачем они нам в машине? хмыкнул тапок. О, можно было их Эдгару вернуть, предложил Вик. Обойдется, буркнул тапок. Дай рацию. Вик протянул ему девайс, и тапок, едва схватив его, зажал кнопку. Полос, это тапок! «Мы выдвигаемся назад. Как понял?» «Назад?» — ужаснулась Юси. «Это что, опять на виллу?» «Ага», — жизнерадостно улыбнулся Вик. Каких же огромных усилий стоило Полозу убедить Авель и Луку сделать все по плану Тапка? Оба мафиози вались немедленно собрать всех своих бойцов и ударить по мусорщикам первыми. Полозу пришлось использовать весь запас своего красноречия, привести все имеющиеся аргументы, чтобы все-таки уговорить их этого не делать. Раз за разом он объяснял вспыльчивым выходцем из сицилийского созвездия, что усадьба Эдгара — это крепость, и в лоб ее не взять. Штурм обернется дикими потерями среди нападающих, и не факт, что вообще все удастся. А уж сам босс мусорщиков 10 раз ускользнет, используя тот же звездолет или еще что-нибудь. В противовес Полос приводил примеры того, почему план Тапка будет куда более выигрышным. В конце концов он смог перетащить на свою сторону Авели. а уже затем вдвоем они таки убедили и Луку, который долго сопротивлялся. Стоило это сделать, как процесс двинулся с мертвой точки. Сальваторы начали готовиться к операции и на текущий момент начали приходить доклады от наблюдателей, подтверждающие, что отряды мусорщиков готовятся к атаке и скоро выдвинутся. Ну еще бы. Ведь добрых две трети сил сальваторовцев только что отправились с базы клана «Загород», якобы помогать с разгребанием взорванной лаборатории. Мало кто знал, что в действительности в роли как минимум половины этих самых уехавших бойцов выступал мирный персонал казино. Увешены старым снаряжением и оружием. При этом куча опытных солдат была готова к отражению атаки, а площадь перед казино представляла собой сейчас огневой мешок с замаскированными на окружающих ее зданиях огневыми позициями пулеметчиков и гранатометчиков. Первая группа врагов человек в 30 влетела на площадь, завывая двигателями гравибайков. Вот только вместо распахнутых дверей с парой охранников на входе их встретили закрытые стальными ставнями окна, превращенные в адекие бойницы и свинцовый шквал, обрушившийся со всех сторон. Все, что успела сделать эта группа, это беспорядочно выпустить несколько очередей куда-то в направлении целей. И все. Их просто перемололи, превратив в рухлядь байки и в кровавый фарш пилотов на месте Эдгара Полос бы прямо сейчас объявил отступление. Эдгар же, тут отсутствующий, двигавшийся наверняка в последней волне и вовсе оставшийся на своей вилле, где дожидался доклада о победе над вражеским кланом, разворачивать мусорщиков не собирался. В следующую волну ничего не подозревающих мусорщиков, прибывших на модифицированных гравелетах, запустили во двор после чего разнесли на куски заранее заложенными противотанковыми минами, выживших перестреляли, как бродячих собак. Вот, в принципе, и все воинство Эдгара. Остатки, уже сообразившие, что происходит, и пытавшиеся сбежать, люди Сальваторе накрыли из ракетометов. Мусорщики сопротивлялись, сражались отчаянно, однако все было тщетно. Жирную точку в этом сражении поставила группа бойцов Сальваторы, зашедшая со спины. Это были те, кто вроде бы как уехал час назад вместе с переодетыми гражданскими, и которые должны были быть глубоко в пустыне. Всего несколько минут, и от ударного кулака мусорщиков ничего не осталось. Люди Сальватора принялись восторженного пить, однако Авель быстро это присек. Они сделали лишь половину тела. «Еще нужно захватить виллу Эдгара и, так сказать, отрубить голову змеи». Тем более, сделать это нужно было как можно быстрее. Тапок вышел на связь и уже двигался к вилле. Ему предстояло захватить ворота и удерживать их до прихода людей Сальваторе. Если же они опоздают, или если Тапок не сделает, что задумал, взять виллу будет практически невозможно. Она фактически представляла собой крепость. Если дать возможность мусорщикам очухаться, окопаться там, взять эту крепость будет очень и очень сложно.